Глава шестая. Обещай мне, что больше не будешь пропадать. Требовательно смотрели на меня глаза сестры. Мария не просто моя старшая сестра, а сестра милосердия, отправившаяся в действующую армию. Поближе к фронту ради собственного брата. Достойный поступок сильной личности и многое говорит о ее непростом характере. Жизнь великой княжны Марии Павловны сложилась не самым лучшим образом. Детство без матери и как гром среди неба второй брак отца, из-за которого ему пришлось надолго уехать из России. Собственный неудачный брак, навязанный родственниками, который был расторгнут, рана от него еще долго мучила великую княжну. По слухам, муж был сторонником западных ценностей. Да и шведский двор не принял Марию, и ей тяжело было жить в чужой стране. К тому же развод привел к разлучению с единственным сыном, а это боль для любой матери. Постараюсь в следующий раз не заставлять тебя переживать и вовремя отвечать на письма. Мария, сейчас идет война, и я так сильно испугалась Дмитрия. Кроме тебя у меня нет никого ближе и роднее. Крепко обняла сестра, скрывая влажные глаза и тут же подняла голову вверх. Помнишь? Как в поместье у дяди Сергея мы сбежали в лес и испугались, что заблудились. Вопрос с подвохом. Конечно, я ничего не помню. Моя жизнь не изменилась на до и после войны. Все, что было раньше, постепенно теряет свое значение. Одно неизменно. Ты все так же дорога для меня. Прости, я понимаю. Сейчас мне надо бежать в госпиталь. Вечером снова встретимся, и я поделюсь с тобой последними сплетнями, а ты расскажешь смешные случаи из жизни во дворце. Подхватив сумочку, Мария вышла за дверь. В выделенном мне доме в Гумбиннине нам удалось немного поговорить наедине, и я очень сильно надеюсь, что дал понять о своем тяжелом состоянии после кровавого боя. Настаиваться надолго сестрой грозит быстрым раскрытием. Другие привычки, движения. Предпочтения в еде и отсутствие общих воспоминаний так просто не скроешь. Надо срочно придумать себе занятие на вечер и желательно еще пару дней. Третий день в новом для меня мире и тели заставил задуматься, что делать дальше. Мясорубка первой мировой войны только начинает набирать обороты и предстоит еще как минимум четыре года войны. Умереть здесь ничего не стоит. А мой опыт подсказывает, как бы я ни пытался поменять ход событий, на данный момент мой вклад минимальен. Чтобы избежать гражданской войны, надо забраться на самую вершину власти и при этом суметь выжить среди пауков. Слишком многие хотят развалить империю и ослабить Россию. В внешней политике полностью правдиво высказывание о том, что не обязательно быть быстрее всех, можно просто замедлить конкурентов. В любом случае, в гражданскую иметь фамилию Романов гарантированный расстрел, а воевать за разрозненная идея белых и иностранное государство совсем не хочется. Эмиграция. Жить в чужой стране с иным менталитетом тяжело для того, кто воюет и работает на благо своей страны далеко не первый год. Устраиваться на работу или заниматься бизнесом на собственное накопление не мой вариант. Не для этого я умер и ожил среди чужих солдат. Пока основная задача вжиться в новую для себя эпоху. Ваше императорское высочество, вам передали приглашение на обед в штаб первой армии. Я не стал вас тревожить, пока вы разговаривали с сестрой. Доложил Димьян. Спасибо за заботу, как твоя рука, Димьян. А что с ней будет? Поболит, да пройдет, не в первый раз. Вы мне лучше расскажите, где так выивать учит. Чтобы один человек столько врагов порубил, я в жизни не видел. И стреляли вы шибко-метко. Мой денщик-телохранитель не вернулся в расположение генерала Ренин-Кампфа, а остался при мне. На резонный вопрос ответил, что со мной ему интереснее. Даже если шпионить для генерала не страшно. Зная, что Демьян прикрывает мне спину, как-то проще становится в бою. Есть места особые. Может, и ты как-нибудь ознакомишься с новыми способами подготовки. — Пойдем, сходим, проверим, как второй взвод поживает. Все-таки, пока меня не назначили на новую должность, я несу ответственность за личный состав. — Ничего с ними не сделается. Половина в госпитале отдыхают, другая половина оружия в порядок приводит и трофеи сортирует. — Махнул рукой Демьян. — Сейчас принца приведу к вам и поедем. Кавалеристы пешком не ходят. Гумбинин в ходе быстрого продвижения наших войск был спешно покинут большинством жителей. Некоторые пожитки люди бросали прямо на повозках возле дома, а в занятом мною доме на столе остался недоеденный обед. Солдаты вели себя культурно, и случаев мародерки пока не было, по крайней мере, я не слышал об этом. В нашей истории штаб первой армии двигался вместе с самой армией вперед и не задержался в Гумбини не надолго. Следующий город, в который вошла русская армия, был Истанбург. Но в этот раз генерал Ренинкамф прислушался к моим словам и выслал вперед разведку, несмотря на всю ярость командующего Северо-Западным фронтом. По пути к расположению лейб-гвардии конного полка нам попалась на встречу колонна немецких военнопленных. В их взглядах я не видел страха или паники, усталость, злость либо апатия, но голодом никого не морили. Но в другую сторону это тоже частично работало. По отношению к русским пленным немцы вели себя намного лучше, чем в великой отечественной войну. Кстати, на фоне немцев русские солдаты выглядели ничуть не хуже. Пока со снабжением было все в порядке, русская армия наряду с германской полностью вступила в войну обутые в сапоги. Другие страны использовали ботинки и не всегда лучшего качества. Провизии хватало, как и снарядов. Да и тех же пулеметов на дивизию было чуть ли не больше всех извояющих стран. Утверждать, что Российская империя была не готова к войне, ошибка. Страна была не готова к длительной войне, где основной силой воюющих стран стала промышленность. До кризиса тылового обеспечения осталось совсем недолго, и моим вмешательством этого не изменить в короткие сроки. А разгон производства к семнадцатому году не решит нозревших проблем в стране. Сильно потрепал и наш полк, как бы совсем в тыл не отправили, задумчиво произнес Демьян. Расположение полка занимало сейчас куда меньше места, чем раньше, да и количество личного состава заметно уменьшилось. Почти третья часть полка лежала в госпиталях. Уровень врачей и медицинских работников на начало войны достаточно серьезный, но отсутствие современных лекарств уменьшало шансы на выживание, поэтому штабные офицеры с нетерпением ожидали пополнения. Группа офицеров возле длинного дома смалила небо, что-то активно обсуждая. Со мной большинство офицеров держалось на значительном расстоянии после того момента, как Хан Нахичеванский начал прислушиваться к моим советам. Со слов ная пропасть и отношение к правящей династии отталкивало людей больше, чем притягивало. Дмитрий Павлович, вы слышали последние новости? Громкая победа нашей кавалерии над австрийской! Граф Келлер показал свой талант полководца, полностью разгромив превосходящие силы противника. Воодушевленно произнес радмистер барон Врангель. Первое и последнее крупное сражение кавалерии в Первой мировой войне произошло в австрийском бою. Подготовка русских кавалеристов оказалась намного лучше, чем у австрийцев. А палаш против русской шашки и пике даже при двухкратном преимуществе не смог доказать своего превосходства в конном бою. Очень рад узнать, что наши войска на юго-западном фронте одерживают столь блестящие победы. Надеюсь, мы еще не раз услышим про боевые успехи наших-то бравых воинов. Товарищи уже есть или нет? Победа в сражении далеко не самая главная. Наши войска взяли Львов и продолжают наступление. Скоро вся Галиция будет за нами. Уверен, в родной мне Полтавской губернии в церквях отслужат молебен за победу наших войск. Скоропадский перекрестился, а вместе с ним и другие офицеры. Здесь с церковью строго, потому последовал за коллегами. Проскользнувшие в речи скоропадского воспоминания о Полтавской губернии и радость от захвата Львова, приоткрыли завесу информации о данном человеке. Передо мной будущий гетман Украины. Пытался усидеть на двух стульях, и у него ничего не вышло. Штыки немцев недолго защищали его власть. Отправив в погоню вместо себя полковника Гартмана, Скоропадский, возможно, показал себя трусом, но что-что, а на трус он не похож. Хитрый интриган, да. Если понадобится, с легкостью переметнется из одного стана в другой для карьеры. Вот такая гвардия. Хотя жизнь и сложная штука. Особенно среди элиты любого государства. Многие из высших военачальников с удовольствием придадут собственного императора в феврале. А сейчас им ничего не мешает высказывать свои верноподданнические настроения. Многие решили построить собственное государство. Маннергейм — Финляндию, Скоропадский — Украину, а Колчак — государство российское. Количество самозванных квази-государств и народных республик не поддавалось исчислению. А не подконтрольно никому атаманы грабили обычных людей, иногда действуя как звери. Война серьезно меняет людей и не всегда в лучшую сторону. В Российской империи много всего было закреплено на верности и присяге императору, так что после отречения Николая II стопоры были сброшены. Все-таки лучше бы его просто убили, чем сразу слетело столько присяг и клятв. Глядишь, Алексей, при дядьке Михаиле или Ольга еще немного продержались до созыва учредительного собрания или перехода в мирное время на республиканское правление. Что с вами, Дмитрий Павлович? Вы как будто врага среди нас увидели? – удивился радист мрр четвертого эскадрона. Вспомнил последний бой. Господа, прошу меня простить, вынужден вас покинуть. В глубине души поднималась злоба. возвращая меня к мыслям о дальнейших планах. Убежать от всего этого значит оставить нерешённой проблему, из-за которой я сюда, собственно, попал. Семена ненависти друг к другу зародились именно после войны. И пусть я умру, но попробую что-то изменить. — А вы почему не курите, ваше императорское высочество? — вывел меня из мрачных мыслей голос Демьяна. Как ему объяснить, что я бросил эту пагубную привычку еще десять лет назад навсегда? В это же время смирили по-черному почти все мужчины и некоторые женщины. Дал себе зарок до конца войны больше не курить. Пагубная привычка, что плохо влияет на здоровье и физические возможности человека. Обычно наоборот, на войне начинаю дымить. Есть не так сильно хочется, да и раны поменьше болят. Жаль в карауле нельзя. Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, я занялся стрелковой подготовкой с личным составом и восполнением информационного вакуума. Постоянно мучил свою память на новые воспоминания и знания о текущих событиях. В этом нелегком деле мне часто помогал Демьян, рассказывая солдатские байки и случаи из своей жизни в начале XX века. А грабев в очередной раз вахмистра зуевой хозяйственную команду попытался приспособить двуколки под немецкие трофеи, пока пулеметы преимущественно перевозились до поля битвы, но скоро в кавалерии будут первые применения данного оружия прямо с двуколок. Более мобильные четырехколесные экипажи без кузова и на рессорах позже были найдены у нестроевых подразделений и тут же реквизированы. К сожалению, создать оригинальную тачанку с пулеметом Максима образца 1910 года не вышло. Пулеметная команда никак не хотела расставаться с собственным оружием, поэтому пришлось использовать немецкие пулеметы. Старший унтер Карелин первым попробовал испытать новую единицу вооружения, но пока выходила не очень. Сейчас главная задача иметь возможность выдержать темп конного отряда. Для поддержки кавалерийской атаки. Дерзких рейдов и удара по флангам противника идеальное оружие. Пикапы с пулеметами до сих пор действенное оружие, так что надо осваивать. Еще бы по паре магазинов в каждое отделение пистолеты и гранаты рядовым. А если к этому добавить хорошие броники и шлемы? Эх, мечты. Незаметно пришло время обеда, и я направился в штаб первой армии. Поздоровавшись, Павел Карлович не повел меня к обеденному столу, а предложил присесть в кресло у камина. — Прежде чем мы с вами отобедаем, я хотел бы продолжить вчерашний разговор. Не возражаете? — Не по-русски. Сначала требуется накормить, а только потом начинать разговор. Что поделаешь? После моего кивка генерал продолжил. — Данные разведки частично подтверждают ваши слова, Дмитрий Павлович. Немцы оставили против нас небольшую заслону, остальные войска отводят на юго-запад. У вас есть собственные источники или... многозначительно показал глазами наверх генерал. Иногда лучше ничего не говорить, чтобы не разубеждать собеседника в его догадках, поэтому улыбка на лице вполне сошла за ответ. Хорошо, я понял, что вы предлагаете в данной ситуации. Припекло. Командованием фронта и ставкой перед Самсоновым и Ренненкампфом поставлена задача во что бы то ни стало отвлечь немцев от Западного фронта, где сейчас французам и англичанам очень весело в так называемом пограничном сражении. Единственный для нас выход – пойти на соединение с армией Самсонова. В таком случае противнику будет намного труднее разбить нас по одиночке. После чего начать создание линии обороны с диверсиями на железнодорожных путях и складах. Дилетанство! Встал с кресла генерал. Армия не группа шахматных фигур, и смена позиции занимает длительное время. Пока противник разбит, мы захватываем территорию, ведя войну на чужой земле. Нельзя дать германцам опомниться. Быстрое продвижение застало немцев врасплох, но постоянно наступая, командование пренебрегло обороной и тыл был открыт. Большая ошибка, которая будет стоить множеством человеческих жизней. Цель отбросить немцев от границ достойная, но не в размере на жизни сотен тысяч солдат. Начало кампании показало, что крепкое полчение легко может противостоять ледяной коннице. Война меняется, и Лехим насколько можно лишь потерять своих людей, не достигнув поставленной цели. Цель — смотать противника, а не собственные войска. Победа под Гаумбинином окрылила командующего первой армией, и он всеми силами хотел продолжить наступление. Но природная осторожность встала на мою сторону. Допустим, мы пойдем на соединение со второй армией, но генерал Самсонов на редкость упертый человек и все делает по своему. Я не смогу заставить его выполнять мои приказы. Заходил из стороны в сторону Ренинкампф. Отправьте меня к командующему второй армии, и я все сделаю. И что, вы так легко уговорите генерала Самсонова. Стоит признать, со мной у вас получилось. Сделаю все, что в моих силах, Павел Карлович. Для сохранения двухсот тысяч солдат русской армии я готов пойти на все, что угодно. Мне ничего не остается, кроме как довериться. Отправлять вас одного нельзя, а первая гвардейская дивизия обескровлена. Есть у меня в подчинении один очень активный генерал, как раз подойдет. Василий Иосифович Рамейка Гурку командует первой кавалерийской дивизией. Вот с ней вы отправитесь завтра с утра, а сейчас давайте отобедаем, чем Бог послал. На обеде с генералом приходилось себя сдерживать и вспомнить правила этикета, хотя мои мысли были уже на пути ко второй армии. Предоставленный Раненкампфом генерал Гурку, один из лучших военачальников периода Первой мировой войны, в недавней битве он был на левом фланге первой армии, а до этого активно участвовал в разведке и порче железнодорожных путей. Но наконец-то хоть кто-то занимался диверсиями. Позже, благодаря действиям первой КВ-дивизии, немцам не удалось окружить первую армию при выходе из Восточной Пруссии. А если получится уговорить Самсонова на соединение с Ренненкампфом, то это будет моя личная победа. Интересно, что генералу Гурко расскажет обо мне Павел Карлович. И тут я резко вспомнил, что у меня есть проблема поважнее. Я так и не придумал себе дело на ночь, чтобы избежать встречи. С сестрой.